Глава 19. Полгода спустя. В том, что солнечным летним днем в порт торгового города Гринзеле вошел корабль под кандрийским флагом, не было ничего удивительного. Эти флаги здесь видели чаще всех прочих. То, что чуть ниже кандрийского на мачте развивался флаг Танейского герцогства, тоже было делом обычным. Значит, корабль пришел с острова Таней, входящего в состав кандрийского королевства. Но когда на ветру развернулся и длинный вымпел с изображением золотой короны, вот это уже было чем-то исключительным. Это означало, что на борту шерка-принцесса в Гринзель прибыл сам Танейский герцог, он же Кандрийский принц Айрин Крансарт. Тут и две пушки форта на входе, в гавань грохнули приветственный залп, в порту забегали, а с принцессой спустили шлюпки. «Дядька Корин, какой шерк, а? «Красота!» — юнга на потрепанном всеми морями торговца в углу гавани бросил чистить овощи. «Красота!» — согласился худой усатый кок в парусиновом фартуке. «А тебе-то что?» «А название не так написано, ты глянь!» «Вот умник на мою голову!» «Что тебе не так-то?» «Не пишут так название кораблей, чтобы за словом еще одно поместилось, будто не дописано!» «Так оно и есть! Ты что ли эту байку не слышал? По всем портам рассказывают!» «А, ты ведь у нас неделю всего голова!» – Кок усмехнулся. «Кораблик этот родский король подарил принцу и принцессе, значит, на свадьбу. И имя кораблю дал с нами оком, значит. Дескать, желает наследникам скорее обзавестись. В Кандрии имя королевы или принцессы дают кораблю, когда она сына родит. А это, Рина Танииская, значит, пока не заслужила. А если не заслужит, так кораблю и гулять с половиной имени?» – погрустнел мальчик. А это, умник, принцу будет печаль, а не нам с тобой. Веско заметил Кок. Вот корзина репы, видишь? Давай чисти. Мальчик бросил взгляд на золотые буквы, украшающие борт корабля, поднял нож и повернулся к корзине. Действительно, репа никуда не денется. А О принцессах и кораблях можно помечтать и потом. Шлюпки подошли к низкому причалу у дальнего края гавани. Широкие ступени вели отсюда прямо к резиденции герцога. Губернатор со свитой встречали. Приветственные речи, к счастью, оказались совсем короткими. Рина с удовольствием оглядывалась. Она в Гринзеле. У них с Риком теперь все было хорошо. Король Фаруд поздравил их с законным браком, дал понять, что кое о чем сожалеет, и подарил корабль, названный с намеком. Шикарный подарок, кстати говоря. Их ответ содержал благодарность и заверение в вечной дружбе. Все права Рины в Руате были восстановлены. «Земли возвращены, приданное выплачено». Брат тоже поздравил. Но ему Рина ответила прохладно. А отвечать остальным своим родственникам и вовсе поручила секретарю. При королеве Ель это не одобрила. «Принцесса не должна идти на поводу уличных обид. Не люби кого хочешь, но видимость безупречных отношений быть должна». «Ну да ладно. Рина не станет королевой. А принцессе или герцогине можно не быть идеальной. Пример такой неидеальности явила, например, герцогини Северин, мать гольдании. Она прислала Рине гневное письмо, негодуя, что старая дева утащила жениха принца у ее юной и прекрасной дочери. Рина даже растерялась, в основном от нелепости обвинений. Но дальнейшую переписку с герцогиней королева взяла на себя, и та быстро успокоилась, тем более, что Гальдания вышла замуж. Розита вскоре родила дочь, после чего всех стало интересовать одно – не округляется ли талия урины? К весне они уехали на Таней, и уже несколько месяцев жили там, в немного мрачном старинном замке, когда-то завоеванном для себя королем Эдином, в котором родились все его сыновья и дочери. И это, надо сказать, было лучшее место на свете. Вообще, с королевой Ель урины сложились прекрасные отношения, почти как с бабушкой. С невестками аустры и розиты тоже неплохие, особенно когда те поняли, что Рик так и не узнал про тот набег на его комнаты. Но подругами они не стали. Подругой Рины осталась Верена, которая теперь заправляла в королевских сладостях. Перед отъездом Рина написала для Верены пухлую тетрадь, изложив рецепты свои и ноны, в основном уделяя внимание нюансам и смесям специй, придающим выпечке особенный вкус. И она не слишком скучала по своей кондитерской. Разве что открыть такую же Натании. Зато в ее распоряжении была огромная кухня Танейского замка. «Сначала в банк, а потом гуляем по городу?» – спросил Рик. «Или сначала гуляем, а в банк завтра?» «Сначала в банк», – решила она. Банкиров предупредили заранее. И они дожидались важных посетителей у дверей. Все семеро директоров банка – три изумруда. «Каждый лично представился принцу и принцессе. Кайвер -э Кайверсери, -э к услугам ваших высочеств», — поклонился последний. Наверное, на лицах обоих высочеств что-то отразилось. Поэтому он пояснил. «Меня недавно утвердили в этой должности как наследника моего троюродного кузена. Мы слышали о недоразумениях и глубоко сожалеем. Наш девиз — безусловная честность и надежность. Поэтому наш банк уже три века считается лучшим на побережье». «Мы не сомневаемся», — сказал Рик. «Давайте приступим, Эссы». «Приступили. Вы должны подтвердить клятвы на пламени, что являетесь законным мужем этой леди, ваше высочество, а также что вы согласны исполнить волю ее благородного отца. Просим нас извинить. Теперь приложите печать сюда, миледи. Мы амулетом сличим слепки». «Все в порядке, миледи. Добро пожаловать в наш банк. Теперь пройдем в хранилище». Наконец, тяжелая дверь со скрипом открылась. Та самая знакомая Ринни дверь. За ней маленький чулан. В нем большой сундук. Сэри, который их сопровождал, подал Рику запечатанный конверт. «Это для вас, ваше высочество!» Ринни он сказал. «Пожалуйте сюда, миледи. Приложите печать еще раз. Вот к этой восковой табличке на стене». Она приложила. «И часть стены повернулась, словно на хорошо смазанных петлях». «Она зашла. Не спеши, торопливая моя. Осторожнее!» Рик догнал ее и взял за руку. В таком же маленьком чулане были один на другом сложены мешки, куча грубых джутовых мешков, в которых купцы возят сыпучие товары. Один был порван, из него выспалась на пол целая куча золотых и серебряных монет, золотых больше. Рик откинул крышку ларца, стоящего прямо на полу, В глазах заребила от множества цветных камней в окружении золота. Золото. Золото. Рик даже присвистнул. Рина обхватила себя руками, согреваясь, кажется, от каменных стен тянула холодом. Хорошо. Я понял, сказал Рик. Хочешь еще полюбоваться? Лучше пойдем пока отсюда. Долго еще придется думать и разбираться. Уходя, Рина снова приложила печать к восковой табличке. Рик задержался, быстро перебрал бумажные свитки в сундуке. Потом они вышли, и хранилище графа Ленгара вновь было заперто. «Содержимое камера, пересчитывали?» – спросил Рик одного из банкиров. «Нам граф этого не поручал, ваше высочество. Но в бумагах должна быть опись. Благодарю. Мы с женой еще вернемся». «Что скажешь?» – спросила Ринна, когда они покинули банк и шли пешком по солнечной улице Гринзеля, а карета ехала чуть позади. «Что так и есть? Это сокровище Кайса, который твой отец взял в морском сражении. Помнишь, в лавере мы говорили про вашу единственную гавань, которую граф мечтал перестроить? По договору с джубаранцами это можно будет делать только через десять лет. Он завещал эту работу тебе. То есть и мне, получается, тоже». Он засмеялся. «Рик?» Она даже остановилась. «Да, любовь моя». Все те сокровища — это новая крепость и гавань, построенные по чертежам твоего отца, следуя всем его указаниям. Должно хватить. То, что останется, мы можем взять себе. Не думаю, что это много, хотя, кто знает. Полная стоимость сокровищ мне пока не ясна. Как и права на них твоего отца. Он скрыл их от короля. Я думаю, правильно выплатить какую-то часть семьям тех, кто погиб в том сражении. Рик кивнул. Но Клайк, почему не он? Она все же не понимала. «Потому что твой брат не разделяет уверенности вашего отца в том, что строить новую гавань необходимо. Он найдет способ увернуться. Например, можно устроить так, что приказ короля полностью избавит его от обязательства, и денежки пойдут на другие нужды, каких немало в Ленгаре. А ты, любовь моя, упряма и настойчива, и непременно сделаешь так, как надо». И еще он рассчитывал, что ты выберешь себе в мужья такого мужчину, который построит тебе эту гавань, если ты его очень попросишь. Право выбирать мужа самой — это воля мамы. Какая разница, если сути это не меняет? Ты построишь мне эту крепость и гавань, если я попрошу? Куда я денусь? Он опреченно вздохнул, но так и лучился весельем. Есть забавное в том, что гавань для рота должен строить принц Кандрии. И, конечно, я учту выгоды моего королевства. А если Фарут упрется, пойдем на него войной. Рик, шучу, дорогая. Вечером мы ужинаем у герцога, а сейчас идем на набережную есть булочки. Кстати, а не хочешь открыть еще одни королевские сладости в Гринзеле?